Андрей Шуйский «И что вы думаете?» – спросил Андрей у своих подчиненных, после того, как кабинет покинула эта поистине удивительная и потрясающая пара. «Да что тут думать. Нужно сделать все возможное, чтобы эти дети прониклись к роду Шуйских благодарностью и согласились присоединиться к нам. Ты уже видел заключение генетической экспертизы?» Мы просто не имеем права упустить их. Сам прекрасно понимаешь, что парень может стать тем самым мостом между родом и императором. Про девчонку я вообще молчу. Уникальный дар. Насколько мне известно, сейчас во всем мире нет ни одного блокиратора. Если нам удастся заполучить ее, то даже императору придется считаться с шуйскими. Да за одну эту девчонку я готов распрощаться с сотней перворанговых бойцов, если бы они у меня были». Андрей впервые в жизни видел старого безопасника таким взволнованным. Даже когда на кону стояла жизнь Барыкина, он не позволял себе проявлять эмоции, а сейчас его буквально прорвало. А вот Долина, наоборот, была очень тихой и задумчивой, что было ей не свойственно. И даже сейчас, когда Андрей задал прямой вопрос, слово взял Барыкин, а Долина продолжала молчать, задумчиво накручивая волосы на палец. лиза Пришлось немного повышать голос, но этого вполне хватило, чтобы привлечь внимание женщины. Прошу прощения, задумалась. После разговора с этой парочкой могу точно сказать, что они многое недоговаривают. Даже не будем брать во внимание происхождение парня. Здесь как раз все понятно, почему он не хочет называть своего настоящего имени. После того, как его семья покинула столицу, прошло уже 23 года. Вспомните, как долго император пытался вновь наладить контакт с Велесовыми, но так и не смог найти их. Уже три года, как Всеволод, отчаялся и вычеркнул их фамилию из императорской родовой книги, тем самым предав Велесовых полному забвению, но до сих пор их место не занято. Сами прекрасно видите, что сейчас творится в столице, между родами, претендующими на освободившееся место. Узнай кто-нибудь из этих родов о появлении прямого наследника Велесовых, и они непременно попытаются заручиться поддержкой парня. Не удивлюсь, если предложат ему связать свои семьи браком, а в случае, если не выйдет, просто решат убрать его. Парень шести лет находился в плену у семьи Тан, сомневаясь, что кто-то рассказывал ему об этой стороне высшего общества. Здесь я вижу отличную возможность для рода шуйских заручиться поддержкой императора. Именно этот шанс мы ждали так долго, но действовать здесь нужно очень осторожно. Первым делом привязать парня к семье. Здесь я полностью согласна с Кириллом Александровичем. Вот только сделать это будет очень сложно. К тому же без восьмой это не получится провернуть. Они столько лет провели в плену. Над ними ставили опыты и неизвестно, что еще творили. Я вижу в этих детях двух диких зверей, которые готовы перегрызть глотку любому, кто подойдет к ним слишком быстро и, тем более, снова попытается упрятать в клетку. Они доверяют только друг другу. Есть вероятность того, что нам сможет помочь Федор Дмитриевич, но здесь ты сам все прекрасно понимаешь, надежды практически нет». Надеяться на то, что двоюродный дед хотя бы придет в себя перед смертью, действительно было глупо. Людям Кианга удалось создать невероятно токсичный яд, который смог отравить даже шуйского, чьи тела всегда славились своей крепостью и возможностью противостоять любой отраве. Лучшие специалисты рода уже вторую неделю бьются над получением противоядия, а тем временем яд даже не думает отступать. Еще максимум месяц И деда Федора уже точно не спасти. Отец должен вернуться через две недели. К этому времени я жду от вас идеи, как нам добиться расположения восьмой и девятого. А пока позаботьтесь о том, чтобы они ни в чем не нуждались. Попробуйте найти к ним подход. Ни в коем случае не ограничивайте их свободу. Они могут беспрепятственно передвигаться по всей территории, принадлежащей роду. Виктору Петровичу уже удалось наладить с ребятами контакт, поэтому пускай он и дальше продолжает общение с ними. Шелест, что ты можешь сказать о девятом и восьмой? Ты единственный общался с ними достаточно долго, чтобы составить хоть какое-то представление. Виктор Петрович совершенно не удивился этому вопросу, и судя по тому, что в его руках появился толстый блокнот, он заранее подготовился, хотя это его работа. А он всегда относился к своим обязанностям предельно серьезно. Благодаря этому и стал заместителем Барыкина. Отец Андрея лично назначил Шелеста на эту должность. Помимо того, что уже сказали мои коллеги, могу добавить, что Девятый весьма агрессивен. Хотя был лишь один инцидент, когда он воспринял появление оружия в моих руках как угрозу, но каждый раз, когда я оказывался в палате, ощущал исходящую от него угрозу. Парень всегда смотрел на меня с осторожностью и был готов броситься в бой в любой момент. И вы знаете, я не уверен, что, случись нам сразиться, победителем буду именно я. Я уверен, что девятый уже убивал, и не раз. Физические данные парня просто невероятны. Он с легкостью может отжаться несколько тысяч раз и даже не собьет дыхание. Помимо этого, он умеет окружать свое тело энергией и создавать энергетические клинки. И судя по тому, что я видел, энергия выступает в роли некого защитного поля. Вот только обычный нож в моих руках смог с легкостью это поле преодолеть. А его энергетические клинки не причиняют вреда материальным объектам. Во время соприкосновения с кроватью клинок вошел в нее, не оставив и следа. Предположительно, его клинки взаимодействуют только с живой материей, а это означает, что никакая броня не станет преградой для подобного оружия. Когда люди Громова нашли парня, на нем живого места не было. Больше 20 ножевых ранений, повреждены практически все жизненно важные органы. И с такими повреждениями парень умудрился прикончить четырех охранников. Все были одаренными. Предположительно, девятый сделал это при помощи своих энергетических клинков. При визуальном осмотре на телах охранников не было обнаружено никаких повреждений. Также в камере, где предположительно содержали 9 был обнаружен труп Терского Афанасия Альбертовича. Его удалось найти в армейской базе данных. Одаренный 3-го ранга, воздушник. На его теле также не было обнаружено никаких видимых повреждений. Терского и остальных охранников силы лишила восьмая, а вот на девятого ее способность, судя по всему, не подействовала. Впрочем, как и в палате, она лишила меня силы, а девятого нет. Девушка имеет огромное влияние на парня, впрочем, как и он на нее. В первую очередь могу сказать, что нам нельзя разделять их. Если мы сделаем это, то ни о какой лояльности с их стороны не может быть и речи. «Действовать нужно максимально осторожно. Они больше десяти лет провели в плену и за это время научились доверять только друг другу. Какие отношения у них были с Федором Дмитриевичем, неизвестно. Могу лишь сказать, что они очень уважительно отзывались о нем и называли его «Мистер Битти». «Розвище, которое дед Андрея дал своему брату еще в детстве». Он и сам уже не помнит, почему именно мистер Битти, но так старшего из братьев Шуйских называли даже родители. Да и сам Андрей, когда дед Фёдор еще не был похищен, обращался к нему как к мистеру Битти. Все было бы намного проще, если Фёдора Дмитриевича смогут привести в чувство. Между тем Шелест продолжил говорить. Несмотря на то, что восьмая и девятый попали в плен совсем детьми, они довольно неплохо образованы, по крайней мере умеют читать, и разговаривают, словно воспитывались в хорошей семье. Вполне возможно, что в лаборатории детей учили, в чем я сильно сомневаюсь. Зачем делать это с подопытными крысами? Кианг Тан не тот человек, чтобы тратить ресурсы впустую. Вполне возможно, что их обучали другие пленники, но это лишь наша догадка. Девятый и восьмая неохотно делятся с нами тем, что происходило в лаборатории. Баринова рекомендовала работу с психологом, Но для этого необходимо согласие ребят, которое мы вряд ли получим. Я бы рекомендовал разместить их в гостевом доме с тренажерным залом и тренировочной площадкой для девятого. А еще направить к нему Рыжова. Он лучше среди наших силовиков, поэтому должен произвести впечатление на парня. Вполне возможно, что необходимо устроить между ними спарринг. Еще парню нужен будет целитель-наставник. Даром он обладает, но практически не умеет им пользоваться. Также необходимо подобрать учителя для восьмой. Для этого вполне подойдет наставник по основам дара. В любом случае, никто не сможет помочь ей разобраться с даром. Таких учителей просто не существует. Еще необходимо им предоставить обычных учителей и всячески стараться адаптировать к современным реалиям. Поэтому предлагаю заменить всех слуг на психологов. Пускай работают, устанавливают контакт, располагают наших гостей к себе. Постепенно и я буду стараться сближаться с ними и входить в доверие. Но сразу хочу предупредить, что это очень долгий процесс и не следует требовать немедленных результатов. Это предварительный список мероприятий, которые я считаю необходимо начать проводить незамедлительно. «Виктор Петрович, можешь считать, что у тебя есть разрешение отца?» «Предварительное одобрение ты получил, поэтому можешь приступать». Дождавшись, когда за шелестом закроется дверь, Андрей продолжил. «Информация о нашей находке не должна просочиться за пределы рода. Все, кто имел хоть малейшие отношения к ней, немедленно должны обновить клятвы. Нам совершенно не нужен неоправданный риск. Вы также сейчас поклянетесь мне». На этом наш разговор сегодня будет окончен. Не забудьте, что в течение двух недель я жду ваших предложений, а пока работаем по плану Шелеста. Клятва много времени не заняла, но сразу на двух сильных одаренных ушло очень много энергии, и сейчас Андрей чувствовал себя не лучшим образом. Необходимо было восстановиться, а лучший для этого способ погулять на свежем воздухе. Заодно он найдет брата и поговорит с ним. Максим всегда мог найти подход к любому человеку, даже не прилагая для этого никаких усилий. Сам Андрей завидовал подобной непосредственности брата и прекрасно понимал, что именно Максим должен занять место главы рода после ухода с этого поста отца. Максим сможет сделать род гораздо сильнее. Сам Андрей не подходил на роль управляющего. После ухода деда именно он займет место карающей длани рода и встанет на его защиту как сильнейший одаренный, сумевший перешагнуть за ранги ограничения, установленные ими. Для этого уже практически все было готово. Андрей терпеть не мог вести все эти светские разговоры, плести интриги, играть в аристократию, а вот дать кому-нибудь в морду – совсем другое дело. Осталось только дождаться, когда брат станет полноправным старшим членом рода, и тогда можно будет поговорить с отцом о его месте в семье. «Максим, хватит маяться ерундой! Иди ко мне, нужно поговорить!» Крикнул Андрей брату, который сейчас сражался сразу с тремя бойцами отряда спецназначения. И судя по тому, что видел Андрей, брат справлялся довольно неплохо. Ему даже удавалось сдерживать натиск бойцов Громова.